Глава 74. Мост. Молния осветила дом, стоявший на другой стороне реки, и Гейб, которому до этого момента не удавалось рассмотреть тёмное здание сквозь плотную завесу дождя, увидел его. "Да, сухо подумал он, Крикли-холл даже выглядит как дом с привидениями, особенно в такую ночку". Молния полыхнула и погасла, и гром сотряс небеса почти над самой головой Гейба. А Крикли Холл снова исчез во тьме. «В нем не светилось ни одно окно. Нет, если хорошенько присмотреться, — решил Гейб, — то кое-где можно заметить слабое свечение. Но оно было слишком слабым, и вовсе не из-за того, что дождь мешал смотреть. Гейб подумал, не случилось ли аварии с электричеством, и не сломался ли снова генератор. Если машина работает не в полную мощность, то свет и должен быть как раз таким». Гейб наклонился поближе к своему спутнику. "Вы в порядке, Перси?" Ему пришлось кричать, чтобы его голос пробился сквозь шум ветра. "Конечно, в порядке, мистер Калик", прокричал в ответ Перси. "Но мне не нравится, как выглядит река". Перси был прав. Они с Гейбом стояли на дороге, а мост и река находились всего в нескольких ярдах перед ними. В ярком, но ограниченном дождём свете фонаря садовника Гейп видел в сфере побушующие волны, покрытые белой пеной. Вода бурлила и кипела, а её уровень поднялся почти до края высоких берегов. Похоже было на то, что взбухшая река не способна больше принять ни капли воды, но дождь продолжался. Инженер заметил две машины на маленькой парковке, и ему показалось, что двухдверный Citroën Он уже видел раньше другой автомобиль, красный Мондео. Он не узнал. Какого чёрта, кто мог сюда явится в такую погоду? Гейб и Перси не слишком много разговаривали, пробиваясь сквозь бурю, но то, что старый садовник вдруг потащился в Крикли-холл, обеспокоило американца. Ведь дом благополучно перенёс в прошлом большое наводнение, не так ли? Да и вообще, Эви и девочкам стоит только подняться наверх и всё. Стены дома очень крепкие и способны вынести не только наводнения, но и куда более серьезные испытания. Хотя линии электроснабжения, конечно, весьма уязвимы в такие бури, но есть еще телефон. Однако Перси не смог дозвониться до Эвы. Гейбу не нравилась мысль, что Крикли Холл полностью отрезан от мира. Садовник направил луч фонаря на мост. «И мост мне тоже не нравится», — заявил он. Гейб кивнул, соглашаясь. Ему мост тоже не понравился. Природный сор, ветки, молодые деревца, кусты и, конечно же, погибшие зверьки скопился по одну сторону моста, и даже невооружённый глаз заметил бы, как дёргается вся конструкция, готовая вот-вот оторваться от бетонных опор по обе стороны реки. Идти по такому мосту рискованно. Перси придётся перебежать на ту сторону поскорее, пока мост не сорвало, прокричал Гейп в капюшон садовника. Но не факт, что он нас обоих выдержит. Я пойду вместе с вами, мистер Калик. Мы постараемся поднажать. Гейп не стал спорить, времени не было. Под такой нагрузкой мост мог сорваться в любую секунду. Гейп схватил старика за предплечье, тогда помчались. Перси двигался чуть впереди, освещая дорогу фонарём. Гейп никогда в жизни не промокал до такой степени. Его штормовка тяжелела в два раза, волосы прилипли к голове. Воротник его куртки был поднят, но дождевая вода струилась по шее. Джинсы давно из голубых превратились в чёрные, и даже носки в крепких ботинках промокли. Мужчины протопали по жидкой грязи, бывшей некогда тропинкой, и на мгновение другое остановились перед началом моста, чтобы внимательно изучить состояние деревянной конструкции. Перси шагнул в сторону, чтобы глянуть на толстые опоры. «Эту сторону совсем вытащила?» — сообщил он инженеру. «Вся эта чертова штуковина до сих пор не уплыла только потому, что ее не строили как плотину. Часть ссора все-таки уносит между столбами. Значит, есть надежда, Перси. Ну что, проскочим?» Гей осторожно топнул ногой по мокрым скользким доскам. Мост с готовностью пошатнулся. "Ну, до мать не когда Перси, давайте бегом!" Перси хлопнул его по спине и, не говоря больше ни слова, быстро шагнул к противоположной стороне моста. Они шли почти в ногу, держась за перила каждый со своей стороны, но доски слишком пропитались водой и пеной. Перси поскользнулся и с грохотом упал. Гейп, успевший продвинуться на несколько шагов вперёд, вернулся, но пока он помогал садовнику подняться, мост сильно дёрнулся. Один край приподнялся, и инженер упал на колени. Перси соскользил по наклонной плоскости к перилам и, наверное, улетел бы в реку, если бы Гейп не поймал его. Сам едва удерживая равновесие, Гейп всё же сумел схватиться за длинную ветку дерева, торчавшую из-под перил. Ветка сначала пододалась, Но потом крепко застряла в решётке, дав ей бунадёжную опору, инженер, держась за неё, подтащил Перси к себе. Мост продолжал сильно раскачиваться, одна его сторона поднималась всё выше, и оба мужчины поняли, что конструкция сейчас развалится. "Вставай, Перси!" закричал Гейб, подхватывая садовника под руки. Отпустив ветку, он теперь схватился за перила. Садовник поднялся, пошатываясь, держась за гейба. В этом мгновении мост снова тряхнуло. Что-то, возможно, обломок ветки, ударил инженера по пальцам, но он не обратил внимания на боль, прекрасно понимая, стоит разжать руку, и он и перси соскользнут с моста в бурную реку, потому что перила с другой стороны уже сломались, и держаться на противоположной стороне моста не за что. Гей провком поднял Персея и закричал: "Держись за мою руку, сюда, скорее!" Персей не стал тратить силы на ответ. Он просто последовал совету. Старик крепко ухватился за предложенную ему руку и с помощью Гейба подобрался поближе к усилевшим перилам, хотя ноги буквально разъезжались под ним, настолько скользкими стали доски. Но Персей умудрился даже не потерять фонарь. Он сунул его в огромный карман пальто. И теперь обе руки садовника были свободными, так что он мог держаться за перила. Гей подтолкнул его вперёд. Мост, угрожающий заскрипел, и его край, упирающийся в лужайку перед Криклихолом, начал понемногу заливать водой, перехлёстывающейся через край. Перси спешил изо всех сил. Наконец он спрыгнул с моста на грязную тропинку, и несмотря на то, что старик выбился из сил, А его руки и ноги дрожали от пережитых усилий. Он всё же мгновенно выхватил из кармана фонарь и направил его луч под ноги Гейбу, который ещё пробирался по скользкой поверхности моста, держась за перила. Тот едва не падал, скользя по мосту, но в тот момент, когда он уже готов был ухватиться за протянутую руку Персии, мост снова тряхнуло, на этот раз с огромной силой. Егейбу показалось, что его сейчас снесёт вместе со всей конструкцией. Он ведь не мог рассчитывать на силы старого садовника. Однако Перси, уронив фонарь, наклонился вперёд, насколько смог, стоя на самом краю тропы. Он схватил Гейба за куртку обеими руками и с удивительной для его возраста силой рванул инженера на себя так, что тот мгновенно очутился на берегу. А в следующее мгновение раздался оглушительный треск. И мост за спинной Гейба развалился, его обломки мгновенно унесло прочь поднявшейся водой. Гейб наклонился вперёд, опиршись руками о колени, чтобы отдышаться. К тому времени, когда он выпрямился, Перси снова держал в руке фонарь, освещая тропинку. "Спасибо, Перси", пробормотал Гейб и лишь с опозданием сообразил, что садовник не слышит его за войм ветра. "Весьма обязан", прокричал он во всё горло. "Ой, мне тоже помогли мистер Калик", также громко ответил Перси. "Услуга за услугу". Гейб заметил, как по лицу старика скользнула лёгкая улыбка. Они разом повернулись и тяжело дыша посмотрели на дом. Сверкнула молния, загрохотал гром. "Вы тоже это видели, когда молния сверкнула?" спросил Перси, оглядываясь на Гейба. "Вон там, рядом с деревом". Он направил луч фонаря на что-то. "Нет. На кого-то, понял Гейп, распростёртые на лужайке рядом с большим дубом. Оба поспешили к лежавшей ничком фигуре, и Гейпу на одно ужасное мгновение почудилось, что это Ева валяется там под дождём. Перед ними определённо была женщина. Гейп уже видел стройные ноги в модных ботинках подол длинного пальто, но его никогда не носила такие светлые тона. Когда мужчины подошли ближе, Гейб заметил, что из-под задравшихся рукавов виднелись браслеты на запястье к рук. Нет, даже не браслеты, а яркие бисерные повязки. Гейб сразу догадался, кто это. Ему уже на той стороне реки показалось, что он знает машину на стоянке, потому что он видел её, когда вернулся с работы в среду. Автомобиль принадлежал ясновидящей Лили Пеил, но в свете фонаря он обнаружил, что волосы у лежавшей женщины тёмные Хотя мис Пил была блондинкой, так что возможно, он ошибался, и это какая-то другая леди. Он почти приблизился к ней, когда Перси, немного отставший, что-то крикнул и силой дёрнул его за локоть. Тёмный предмет проскочил мимо головы Гейба, буквально в нескольких дюймах. Предмет взлетел вверх, остановился в воздухе, словно поддерживаемый ветром, а потом полетел назад. В этот момент луч фонаря упал на него. И Гейб понял, что это качели, прикрепленные к нижней ветке дуба. Пока они наблюдали за качелями, одна из проржавевших цепей лопнула, нарушив движение. Край повисшего сиденья оказался теперь настолько низко, что задел за землю, и часть цепи, оставшаяся на нем, сработала как якорь. Качели повисли, болтаясь на ветру. «Еще раз спасибо, Персий!» Гейб сообразил, что качели вполне могли вышибить из него мозги, соприкоснувшись с его головой. Видимо, и пострадавшая женщина стала их жертвой. Она слегка пошевелилась, приподняв голову над землей. Гейб опустился на колени рядом с ней, а Перси направил на женщину фонарь. Она застонала, ее голова откинулась назад, как будто несчастная, захотелось снова прилечь на траву и отдохнуть. Гей осторожно коснулся её плеча. Что с вами случилось? спросил он достаточно громко, чтобы его голос можно было расслышать сквозь шторм. Она повернулась к нему, и её ослепил свет фонаря. Женщина вскинула руку, чтобы прикрыть глаза. Кто? Кто вы? спросила она так тихо, что Гей с трудом разобрал слова. Он уже узнал Лилипиил, а её волосы казались тёмными просто потому, что намокли. Он наклонился поближе к ней. "Я Геипкали к Лили, муж Евы, помните?" Лили, как будто ей сразу стало легче, закрыла глаза на секунду или две, но когда распахнула их снова, там светился ужас. "Я сбежала", с трудом выговорила она, и Геипу пришлось придвинуться ещё ближе к ней, чтобы понять, о чём она говорит. "Они остались в доме. Жаль, мне так жаль, но я испугалась. Я думала, Он вот-вот убьёт меня. Она попыталась сесть, но у неё не хватило сил. Девушка лишь качнулась вперёд и выглядела при этом так, словно собиралась бежать. Гей быстро помог ей сесть, подхватив под спину. Лили вытерла мокрое лицо тыльной стороной ладони, но грязь лишь размазалась по щекам и носу. Перси светил на них фонарём. Кто собирался убить вас, Лили? резко спросил гейп: "С моей женой и девочками что-то случилось? Быстро говорите". Он уже готов был бросить её и бежать к дому, но девушка схватила его за руку. "Ох, Боже, я теперь знаю, что случилось с теми детьми", задыхаясь, произнесла она, не обратив внимания на его вопрос. "Он убил их всех, тех эвакуированных, живших здесь во время войны". Перси, с трудом разбиравший её слова, несмотря на то, что он тоже опустился на одно колено и пододвинулся к Лили как можно ближе, спросил: "Кто убил их, мисс?" Лили перевела взгляд с одного мужчины на другого. Перси теперь держал фонарь ниже, так чтобы свет не бил девушке в глаза. "Их, их опекун, он убил их", запинаясь, пояснила Лили. "Человек по имени Август Скриббин". Я узнала его по фотографии, которую показывала мне Ева. Он убил всех, кроме двоих, что убежали. Перси не мог понять, как эта женщина, вообще-то почти девочка, могла узнать о судьбе детей, умерших так давно. Он, он задушил их, продолжила Лили, глядя в дождь. Самым маленьким он сломал шеи. Я это видела. Я видела, как он это делал. Гей посмотрел на Перси. «Лилис считается экстрасенсом», — поспешил объяснить он. И вдруг вспомнил о второй машине на стоянке, о красном Мондео, стоявшем рядом с Ситроеном. «В доме есть кто-то еще, кроме моей жены и детей?» — настойчиво спросил он. «Им что-то угрожает?» «Да!» — выкрикнула Лили, глядя прямо в глаза Гейбу. «Там тот мальчик, Маврики Стаффорд. То есть, я хочу сказать, мужчина». «Мужчина, который называет себя Пайком! О боже, вы должны помочь им, пока еще не поздно! Я уверена, он задумал дурное!» Но Гейб уже мчался к Рикли Холлу.